Глава 31. Айлен не сразу поверил в то, что его вклад в решение проблемы с демоническими зверями на севере вызовет такое бурление среди горожан, до которых стараниями говеров и многочисленных свидетелей уворот весь донесли меньше, чем за сутки. Но больше обычных сплетен, люди любили сплетни невозможные, такие, в которые было бы сложно поверить, если бы они не находили подтверждения в устах влиятельных людей. И огромный потенциал у очень молодого Анимуса, что отправился на помощь другу и в одиночку разобрался с разумным демоническим зверем, контролирующим орду. Походил именно на невероятную сказку, которая между тем до определённого момента была правдива. Как это часто бывает, подробностей с каждым днём становилось всё больше, и к нынешнему моменту люди рассказывали друг другу о том, как наследник малого клана Ноер тащил на спине раненого друга, а в другой сжимал меч отбиваясь от всё прибывающих монстров и спасая всех подряд на своём пути. Страсть, накал и драма вот что оказалось нужно людям в преддверии зимы. Будто мало было ему тогда необходимости оправдываться перед Алексеей, которая, между прочим, отреагировала не так жёстко, как могла бы, и мамой, посчитавшей, будто её сын вместе с огромной силой обрёл ещё и слабоумие, раз вот так просто отправился за стены и ни едижды подверг опасности свою жизнь. И как интересно я до такого докатился. Заданный в пустоту вопрос эхом разнёсся по полупустому помещению, а Элен, тяжело вздохнув, вновь позволил ани мерезлиться по телу. За прошедшее с его возвращения из рейда 3 с половиной недели Ирида в работе над контролируемым слиянием продвинулась довольно далеко, но для развития успеха ей требовалось проверить некоторые моменты на практике, чего самостоятельно змейка сделать не могла ввиду отсутствия физической оболочки. Потому вот уже который день к ряду, перерожденный, закрываясь в этой комнате на долгие часы, то покрывался чешуей, то вновь возвращал себе обычный облик. Такой способ как нельзя лучше подходил для проведения всевозможных тестов, хоть и был несколько обременительным, так как быстрым процесс назвать было нельзя. Но Эллен не был бы собой, если бы не попытался подстрелить одной стрелой двух зайцев. Пока Эрида занималась наблюдениями, он сам пытался совладать с шестым, А с учётом восприятия аниму и вовсе седьмым чувством при высокой степени слияния, выходящем на совершенно абсурдный уровень. Элен не мог даже связно мыслить тогда, когда вибрационное восприятие начинало работать в полную силу. Тогда на поле боя его мозг отсёк бессвязные и малопонятные ему потоки информации, не позволив анимусу свалиться от информационного шока. Но сейчас Элен открывался осознанно, пытаясь приспособить сознание и тело по совершенно иной, чуждой человеку тип восприятия. И для этого требовалось не только превосходное знание основ, сколько отточенные навыки работы с ними. Известные каждому анимусы истины в руках следующего человека превращались в прекрасные, по-своему уникальные инструменты. Только анимы, пронизывая тело даже самого слабого анимуса, меняли его в соответствии с отпечатком того демонического зверя, к использованию которого он прибегал. И чем сильнее и объёмнее были токи относительно резерво человека, тем дальше заходила его трансформация, имеющая определённый шаблон внешний вид и строение тела самого демонического зверя. Но так как превращаться полностью было неудобно и попросто опасно, ониму сы прибегали к осознанному контролю, направляя распространяющуюся по телу аниму и как бы блокируя её воздействие там, где это было не нужно. И это всё не ограничивалось Анимус мог с тем же успехом концентрировать аниму, управляя ею, ускорять и даже перекраивать процесс трансформации. В глазах малоопытного анимуса процесс выглядел так, словно он открывал и закрывал сотни кранов, позволяя в воде аниме течь и делать свою работу там, где это требовалось. Была рука человека, стала рука волка. Но при таком уровне контроля и речи не было о том, чтобы, скажем, отрастить когти, не обзаведясь при этом шерстью. Эленж, обладая колоссальным опытом, был властен над в сотни раз большим числом аспектов, из которых складывалась непосредственно трансформация. Он мог хоть узоры из чешуи на коже чертить, хоть менять её текстуру. Всё это относилось к простым изменениям, так как не затрагивало нервную систему и органы. Другое дело мозг. Вот самый, с работы которого у Ани усы были проблемы. Он просто физически не мог обрабатывать поток непонятной информации, стекающей к перерождённому со всей округи радиусом в 5-6 км. Требовало силы перекроить её, что даже под контролем мастеров в половине случаев выливается в ужасные последствия. Всё-таки люди мозгами думали, а контролировать изменения, этот самый мозг пересобирая заново, было едва ли возможно, или снять с него часть нагрузки. Как Конечно же, добавив дополнительный орган, отвечающий за структуризацию и перевод образов в понятный человеку формат. Лавно, шаг за шагом, Элен формировал на собственном черепе уникальный орган, призванный конвертировать малопонятную кашу в образы, легко усваиваемые человеком. На бумаге, согласно расчётам, часть функционала должна была раскрыться ещё вчера, но Экс абсолютно не торопился испытывать собственную поделку на практике. Едва почтя для начала её полностью стабилизировать, добавив обеспечивающие надёжную страховку элементы. Но даже так в моменты, когда слияние достигало своего пика, его череп менял форму, покрываясь сложным узором из костяных наростов, прорывающихся сквозь кожу. Волосиной покров раз за разом удавалось сохранить в целости и сохранности, из-за чего изменения не сильно бросались в глаза. Но лишь пока. Ведь в основе задумки перерождённого Лежали у него икальные в своём роде рога, концентраторы драконидов, дарующие им ужасающий контроль над даними. Подняв память и исследования из прошлой жизни и потратив немало времени на расчёты в этой, Эли наконец единоуверился в том, что всё, начиная от формы рогов и заканчивая их внутренним устройством, идеально подходило для создаваемого им органа. И отказаться от такого подарка судьбы из-за непритязательного внешнего вида он не собирался. В конце концов, многие анимусы в боевой форме вообще напоминали больше демонов из ада, нежели людей. А тут всего лишь рога. Это точно необходимо доводить до такого. Эхо боли доносится даже до меня, как бы ты ни пытался закрываться. Обеспокоенная мысль Риды заставила анимуса сбавить напор, уменьшив степень слияния до приемлемого минимума. Вместе с тем исчезли и давящая боль, и сенсорный шум, убили забивающиеся каналы восприятия, кроме ментального. Лишь когда шуршание в ушах и вспышки перед глазами отступили, перерождённый смог члену раздельно ответить. В первую очередь необходимо заложить фундамент. В дальнейшем, когда моё тело адаптируется под изменения слияния, это сделать будет намного сложнее. Так же, как мышцы, занимающиеся каким-то определённым физическим трудом человека, затачивались именно под это занятие, Анимус нарабатывал навык трансформации, прокладывая в теле своего рода дорожки для анимы. Ещё не каналы, но уже и не беспорядочно струящаяся по плоти энергия, вот чем они были. Удалось замерить всё необходимое. Большую часть. Но я не думаю, что в твоём нынешнем состоянии будет правильно продолжать идти за себя. Думаешь? Анимус открыл глаза и окинул взглядом комнату, которая поменялась разве что температура. Немного подняв шасси из-за находящегося в ней человека, капли тёплого пота, жжение в мышцах и связках, солоноватый привкус на губах. Всё это походило на следствие тяжёлой тренировки. Вот только Элин за прошедшие с утра 5 часов ни разу не пошевелился. Опасный, трудный процесс отработки контролируемой трансформации бил по физическому телу не меньше, чем по духу. Так что в этот раз Элин посчитал и риду правый Как уж дожана начала ощущать его боль, то на этом практику придётся прервать. Себя он ещё мог бы помучить привык за годы практики, но её ее... сегодня вечером посмотрим, что у тебя получилось, и попытаемся реализовать план на деле. Хорошо, змейка мысленно кивнула, после чего исчезла где-то во внутреннем мире, видимо, бросилась дорабатывать свой проект. Или уже остался в гордом одиночестве, теша себя мыслью о том, что у него и без Эриды было чем заняться. Одни только новообретенные подчиненные, двое анимусов серебряного и бронзового ранга, чего стоили. Появившиеся из ниоткуда и привлеченные слухами о гениальном будущем главе клана, они сильно выделялись среди всех прочих людей. Не наглостью, а всем сразу в целом. И из-за этого Эллен даже спустя две недели помнил их первую встречу в мельчайших подробностях. Промокнув обильно покрывающий спину под мягким полотенцем, Или рождённый сам того не заметил, как провалился в воспоминания. Молодой господин Ноер, среднего роста юноша в недорогой, но стильной и подогнанной по фигуре одежде, прямо с порога, как бы не узнай, продемонстрировал амулет ранга. Эрена кинул гостя пристальным взглядом, обращая внимание на всё то, о чём он не мог узнать за счёт восприятия, и едва заметно кивнул самому себе. Для бескланового серебряный ранг к 20 годам. Это весомое достижение. Позвольте представиться. Эрнульд, анимус серебряного ранга и выпускник Академии этого года. Сегодня же я здесь как соискатель, наслышанный о том, что ваш клан испытывает определённую нужду в людских ресурсах высокого класса. В таком случае, будьте так любезны, Эрнульд, позовите сюда и свою спутницу. Нигоже ей вот так ждать за дверью. Элен постоянно отслеживал своё окружение и пропустить полноценного анимуса не мог. в добавок его заранее известили о гостях иначе как бы они вообще попали на территорию клана прошу простить юноша поклонился отодвиг к двери а спустя несколько секунд в кабинет вошла девушка которая перерождённый тут же определивали немуса рангом ниже чем у арнольда бронзового вот только в отличие от него она не была бойцом о чём прямо говорила её манера держаться движение взгляд одежда Сё прямо кричал о беззащитности девушки в противовес её спутнику, готовому в любой момент вступить в бой. Позвольте представить, как вы правильно заметили, мою спутницу, Рианну. Молодой господин Ноер, меня зовут Рианна, я Анимус Бронзовая Рамга, специализируюсь на артефакторике и продвинутой алхимии. Важное уточнение, которое я не потребовала с Арнульду, если Анимус не называл свою специализацию. то автоматически подразумевалось боевое направление, лишь подкрепило заинтересованность наследника клана в гостях. Боевиков в городе было много, а вот талантливых в артефакторике и продвинутой, читая с использованием аниме, в алхимии в разы меньше. «Вы, Ариана, прибыли сюда с той же целью?» «Верно, но с вашего позволения говорить за нас будет Арнольд». Девушка склонила голову и сделала полшага назад, тем самым обозначив свою позицию. Подобный жест никак к этикету не относился, но оставался предельно понятным и ясным. Итак, прошу простить мою бесс церемонность, молодой господин Нуар, но я прямо скажу. Мы бы хотели, чтобы вы рассмотрели наши кандидатуры на вступление в клан. Элин, заметив, как дёрнулась лицо не ожидавшей такой топорности Арианы, чуть улыбнулся. Кто, как не он, десятилетиями странствовал шипами мюр. знал, насколько порой опасно строить из себя сведущего в атикете псевдо-аристократа. Говоря иначе, мы хотим предложить клану Нойер и вам лично свои навыки и верность. И что же вы хотите получить взамен? Эллен точно так же отбросил в сторону всю кипу стандартных ответов на подобные просьбы, решив сыграть так, как того хотел чем-то цепляющий парень. Харизма ли, уверенность ли, сказать сложно, но обычным он точно не казался. Плата, фамилия, протекция — всем этим и даже большим вас может обеспечить любой другой клан. Все так, молодой господин. Но лишь ваше имя гремит во всем городе уже не первую и не вторую неделю. Не будет преувеличением сказать, что вы — самый талантливый анимус своего поколения, поддерживать которого будет для нас честью. Пару секунд Арнольд молчал, пока, наконец, не набрался храбрости добавить. А еще мы считаем, что начинать путь со стоков могучей реки куда лучше — нежели бросаться в бурный поток без подготовки. Так изящно слабыми Нойер на моей памяти не называл никто. Эллен еще раз просканировал гостей восприятием с головы до пяток и, не найдя ничего подозрительного, материализовал из перстня несколько пустых листов. Я не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать вашему вступлению в клан. Но так как главой я стану лишь в конце месяца, то сейчас у вас есть два варианта – подождать на правах вольных наемников или присягнуть моему отцу. Мы подождём. Резко, даже резче, чем требовалось, ответил Эрнóльд. Ариана в свою очередь не глубоко кивнула, как бы извиняясь за стоящего к ней спиной юношу. В таком случае вы можете ознакомиться с этим экземпляром, пока я подготавливаю вспомогательные документы. Экс абсолют опустил ладонь на первый лист, сосредоточился. Испустя секунду на нём проявились состоящие из матово-чёрных символов строки типового договора. Отличие было лишь одно — условия, гарантирующие вступление наемников в клан Нойер после истечения основного срока этой бумаги. А они у нас способны и на такое? Ариана каким-то мистическим образом оказалась рядом с Арнольдом, болезненно ударив того локотком по ребрам. Определенно девушке такой стиль общения с наследником клана, стоящим много выше их, казался попранием всех основ, и она не замечала того факта, что парни уже нашли общий язык. пока юноша потирал ребра после болезненного тычка Арианы, Эллин, сдерживая рвущуюся на лицо улыбку, закончил со следующим листом. «Не совсем. Дам подсказку. Хранилище и чернила». Несмотря на всю свою многофункциональность, техники всегда оставались техниками, использование которых порой было излишеством. Гаранда проще и эффективнее было задействовать недокументированную функцию перстня хранилища, из которого человек мог достать что угодно, расположив это что-то как угодно относительно себя, распространялось это и на чернила, которые перерождённые просто располагал на листе бумаги так, чтобы создать эффект рукописного текста. Принцип был схож с формированием муронных цепочек, за тем исключением, что источником выступал не резерв, а хранилище, а материалом чернила, а не анима. Я обязательно попытаюсь освоить этот способ, молодой господин. Арнольд не стал скрывать своего незнания, как не стал стыдиться его. Повернувшись к Риане, он передал ей одну копию документа, и оба гостя погрузились в чтение. Элен же не стал им мешать, погрузившись в работу с бумагами. Если типовой договор наёмника с некоторыми поправками он помнил очень хорошо, то о прочих документах этого сказать было нельзя. Одно лишь благо, большая часть бумажной волокиты и формальностей обойдет его стороной и не отнимет никогда не бывающее лишнее время. Приемы, салоны, новые знакомства. Лица, заинтересованные, в эти дни как с цепи сорвались, пытаясь наладить контакт с восходящей звездой Китежа до того, как тот займет пост главы своего клана. Вроде бы мелочь, но в политике важна и она. К тому же Истяну некоторые индивидуумы откровенно завидовали, так как он успел сблизиться с серой мышкой до того, как та начала превращение в могучего дракона. Что же до стоящих сейчас посреди кабинета двоих анимусов, желающих стать частью клана Нойер? Они не были первыми из решившихся попытать удачу, но именно им она улыбнулась. Большей части кандидатов Эллен так или иначе отказывал. Сейчас, покуда его имя гремит по всему городу, каждый принятый им лично человек, будь то слуга, ремесленник, воин или анимус, будет считаться потенциальным претендентом на вступление во внутренний круг Нойр. Выбирать из клана или вводить в него тех, на кого собираешься опираться в дальнейшем, традиция, которой наследники придерживаются не из нежелания опорочить память предков, а из насущной необходимости. Сколь бы опытными и лояльными ни были старейшины и прочие занимающие высокие посты соклановцы, они в первую очередь служили клану и твоему предшественнику. Практика же возвышения обходящих в ближний круг людей позволяла избежать многих проблем, главной среди которых являлась несходительность и пренебрежение по отношению к молодому и малоопытному главе. И пусть Элину это не грозило ввиду того, что его отец был обычным человеком, при правлении которого клан лишь слабел, необходимости держать лицо перед прочими аристократами это не отменяло. Поэтому перерождённый и относился к набору людей со всем почтением. на которое у него хватало сил и времени. Даже в договоре Арнольда и Арианы присутствовал пункт о репутации претендентов. Если клан не устроит то, что они узнают о бывших студентах Академии, то о становлении Нойер им можно будет забыть. «Вы закончили?» К моменту, когда Эллен закончил с бумагами, гости также тщательно изучили выданные им экземпляры. И судя по блеску в глазах, Пункты касательно платы за верную службу их более чем устроили. В ответ на заданный вопрос Арнольд и Арианна синхронно кивнули, а спустя полминуты договора уже были подписаны. Экс-Абсолюту было, что предложить молодым, талантливым и амбициозным коллегам по ремеслу.